Глава шестидесятая Сердце прыгало от страха, толчками посылая в виски шумный ток крови. «Защити дочь твою заблудшую, укроет зла и благодать свою яви», — запричитала ведунья, и Ядзя невольно повторила за ней «Защити». Казалось, Едвиге, что уж после радужного глаза до страшного зрелища смерти полоумного возле сторожевой башни ничем ее не испугаешь а сердце в пятки упало, как бусина в колодец. Прямо перед воротами на кольях увидела она человечьи головы. Зажмурилась, надеясь, вдруг померещилась. Открыть глаза заставил вороне играй. Первая телега прогрохотала мимо кольев, спугнув ворон. Громко бронясь на своем варварском языке, птицы перелетели на ближайшую крышу. Покуда дружинники досматривали вазы, путешественникам разрешили сойти, размять косточки. Но Ядзя осталась возле воза и хмурого поближе к чернским дружинникам, подальше от исклёванных вороньем бурых комьев на колах. «И как сюда люди сами по добру едут?» Со страхом подумала Ядзя, уставившись под ноги. Осторожно оглянулась на своих попутчиков. Ведунье знать было худо. Лицо женщины побелело, краска сошла с беспрестанно шевелящихся губ. А вот дедок-каменщик словно бы и не видел кольев. Улыбался во весь щербатый рот, шутил с дружинниками, знать не в первый раз приходилось ему работать на земле черного Влада. Заметив взгляд Ядзи, старик подошел к ней, ласково улыбаясь. Остановился между девушкой и страшным украшением городской стены так, что Ядзя могла без боязни поднять голову и посмотреть в лицо собеседнику. «Боишься, дочка?» — запросто спросил дед. «Боюсь, батюшка». Вежливо отвечала Едвига, кланяясь. «Как не бояться, тут, видишь, какая страсть, аж сердце замирает». Дед усмехнулся, погладил бороду корявой ладонью. «Этак в первый раз завсегда», — утешил он. «Да только для того, чтобы на те колья попасть, еще потрудиться надобно. Ты ж ведь, дочка, не глотки резать в черну едешь? Чай и пряника в базарный день сладка никогда не воровала». Ядзя опустила глаза краснее. Дедок насмешливо прищурился. А если душегубствовать да красть не станешь, черно тебе будет как дом родной. К родным, что ли, приехала красавица, или к жениху? Не к жениху, сполошилась Ядзя, невольно бросив взгляд на широкую спину, Славка. Старик перехватил ее взгляд, отчего девушка покраснела еще сильней. К княгине молодой, в услужение еду, торопливо добавила она. Каменчик переменился в лице, свел белые брови. Да, твое дело другое, медленно сказал он. В голосе не осталось и следа, давишней игривой насмешки. Мой тебе совет, дочка, обернись да посмотри на колья повнимательней. Хорошо, посмотри, а городом пойдешь у страстной стены постой. И каждый раз, как захочешь рот открыть в тереме господина нашего Влада, вспомни, что видала. «Много говорят про Владислава Чернского, и не все брешут. Ему такая сила дана, что другим и не снилось. Коли будешь ему служить, молчи и ничего лишнего в голову не бери, не задумывайся. Князь-батюшка у тебя в голове, как пописанному прочитает». Я сжалась под суровым взглядом старика, жадно и испуганно впитывая советы. «Ты что ж, дяденька-девку, стращаешь?» Славка подошел так тихо, что Ядзя и не заметила, как возница оказался у нее за спиной, удержал за вздрагивающие плечи. «Думаешь, ей без твоего карканья весело?» Старик обиженно засопел и пошел к возу. Славка повернул ослабевшую от страха понурую, как тряпичная куколка девушку, к себе лицом, обнял, притиснул к широкой груди. «Ты не бойся, Ядзя», — проговорил он. Хоть и есть у меня зуб на Чернского Влада, а одно скажу. Без вины Владислав никого не казнит. Ты добрая душа, чистая, как девичий платок на утренне. Тебе бояться нечего. А что ты, мертвая кость, к магам да магичкам на двор идешь, не пугайся. Князь не дает над мертворожденными куражиться. За это любой из магов на стену пойдет. Если же случится, что отважится, кто недоброе тебе сделать, ты меня зови. «Поймай в городе любого мальчишку и скажи, передай Славке, что его яддя зовёт. Я приду». Ядвига дернулась, пытаясь вырваться из медвежьих объятий возницы. Чудно это было, странно. Вроде как и покойно, как за дубовой дверью, и в то же время словно бы и воздуха не хватает, не вздохнешь. Славка ослабил объятие, Яддя благодарно прижалась щекой к его плечу, поцеловала возницу в черную бороду. «Спасибо, так мне уж и не страшно совсем», — скрыло смущение под напускной весёлостью Едвига. «Если станет меня князь стращать, так уж и быть, пригрожу ему, дяденька, твоей смолиной бородой». Славка улыбнулся, внимательно глядя в лицо девушки, словно старался запомнить веселый взгляд ее серых глаз да озорной цвет солнца на круглых щёчках. Попрощались они скоро, будто торопясь. Славка сел на козлы, не оборачиваясь, помахал рукой и тронул усталых лошадей. Те резво свернули по знакомой дороге к постоялому двору, корму и отдыху, а Едвига пошла прямо, в город, туда, где на площади возвышалась страстная стена. Как советовал старик, постояла, смотрела бледнее, слушая, как замирает от страха сердце. Вокруг стены шумел город, в рядах шла торговля, сновали мальчишки-разносчики. И, казалось, никто не замечает ни воронья, ни смрадного дыхания смерти. Понемногу и Ядзя успокоилась, огляделась и заметила, что жизнь в черне идет так, как и в белом, только дружинников на площади не в пример меньше. Купцы и товар раскладывают смело, не боясь кражи, и люди друг с другом будто приветливей. Засмотревшись на красивую полную ворожею с младенцем на руках, Ядзя, не глядя, двинулась вдоль стены. Тотчас кто-то взвизгнул, отскакивая. Девушка обернулась, прося прощения, и увидела пляшивого старика в поношенной одежде. В этот раз не было у него ни пестрого шатра, ни зазывалы, но Ядзя тотчас узнала словника Балюся. «Давно ли ты из Бялого батюшка?» — кланясь, спросила она. Словник удивленно возрился на девушку, словно прикидывая в уме, может ли толстокосая служанка быть ворожей Но в мгновение справился с замешательством и расплылся в угодливой улыбке. «Уж не виделись ли мы с тобой, красавица?» — спросил он. «В грядущее я для тебя не заглядывал?» «Нет», — отозвалась Едвига. «Хотела я к тебе, дедушка, в шатер, зайти, да хозяйка не позволила». Ядзя замолчала, не решаясь попросить. «А не глянешь ли сейчас?» «Как не глянуть?» Отозвался Балюсь, подставляя морщинистую ладонь, в которую Ядзя, не задумываясь, положила денежку. «Любит, к сердцу прижмет. «Кто?» — перепугалась Ядзя. Подумала, что не зря в шатер к словнику все бабы и девки бегали, все знает. Главную ее беду в раз усмотрел. «А о ком ты думала, тот и любит». «Любит, так не отослал бы от себя», — с горечью подумала Ядзя. На глаза навернулись нежданные слезы. А когда девушка смахнула их рукавом, словник уж потерялся в толпе. И там, где он исчез, на мгновение мелькнул знакомый платок. Уж не нянька ли? Ядзя принялась пробираться через толпу, привычно работая локтями. Кто-то наступил ей на подол. Помянул, не страшась виды голов на стене неба и всех его тварей. Едвига бросила в ответ что-то резкое, думая лишь о том, как догнать старуху. Нянька всегда была сурова, с ней и во Влада в терем идти не страшно. Что ж ты, красавица, так ругаешься? спросил рядом знакомый голос. Не гневи землицу. От жаркого звериного дыхания мороз пробежал по спине девушки. Никак по хозяйке, заскучала Едвига. тихо проговорил Игорь, удерживая ядю за локоть. Пойдем до княжьих покоев провожу по дороге нам. «И имя моё помнит», — с ужасом подумала Ядзя, мигом растеряв смелость. Покорно пошла за великаном. Толпа расступалась перед ним, как расступается рыхлая ткань под иглой. И тотчас смыкалась за спиной девушки. Люди кланялись, Игорь кланялся в ответ. Ядзя тоже то и дело склоняла голову, хоть и видела, что встречные не замечают ее. Смотрят во все испуганные глаза на княжеского любимца. Знать нечасто можно было встретить в уличной толчье самого Владова пса, огромного закрайца. «Как тебе у нас в Черне?» Вдруг спросил Игорь, оборачиваясь. Из-под миска надвинутого капюшона сверкнули на миг темные глаза.